Глава 18. Перед глазами раскинулся уже вполне знакомый пейзаж, за исключением нескольких изменившихся деталей. Поляна с шатром маркиза, разрушенная временем, а теперь ещё и нападением убийц, подъездная дорожка. На пространстве между поляной и стенами замка, там, где всё ещё виднелись очертания большой дорожки, Теперь располагался большой деревянный стол в окружении нескольких стульев, затянутых в кремового цвета накидки. У места предполагаемого завтрака, хотя время скорее уже клонилось к обеду, стояли маркиз, его лучший друг граф, а также те самые гости из столицы, которым я была жутко не рада. У меня здесь дела стоят нерешённые, а мне нужно с ними политесы разводить. Но, как говорится, у медали всегда две стороны. Я постараюсь по максимуму использовать то время, которое они планируют здесь оставаться. Дел навалом, были бы только руки, которые их переделают. А у меня этих самых рабочих конечностей прибавилось. Кто там есть кто? Похоже, меня заметили. Разговор прервали, и я подошла поближе. перекидывая длинные волосы за спину. Итак, шоу начинается. Где там моя любимая рабочая улыбка для самых отмороженных клиентов? Вспомнился мне один такой. Весь мозг мне чайной ложечкой выел. Хочу, говорит, чтобы вы мне в дизайн-проект добавили большую двуспальную кровать с балдахином размером не менее, чем 2х2 м. И как спрашивается, я смогу это сделать, если размеры самой комнаты 2,5 на 3 м в однушке. Как только мы его неуговаривали, но мужик был упёртый и звонил, а также приходил к нам в офис по несколько раз на дню. Я ему объясняю, и периодически он даже соглашается с моими доводами, что неразумно занимать всю площадь комнаты кроватью, учитывая тот факт, Что никаких мест хранения в квартире предусмотрено не было. Я приводила ещё множество других фактов о планировке, расходуя рабочее время на попытки быть услышанной. В один его такой визит мужчина совсем согласился и ушёл во всяясе. Новостей от него не было почти неделю, и мы всем отделом наивно решили, что худшее позади, и скоро можно будет закрыть проект. Но Ох уж это пресловутое но. В понедельник утром в офисе меня поджидал сюрприз. Мужик, оказывается, всё это время был в раздумьях тяжких, и пришло в его многострадальную голову, что кровать вместить всё-таки нужно. А комплектом к ней кофейный столик, кресло, пару тумбочек, гардеробную систему и большую тумбу под телек. Показал мне картинки, которые я усердно искал в интернете всю неделю, и я чуть было не заплакала. Мой глаз так сильно дёргался от стресса, что приходилось придерживать его рукой. Я вежливо извинилась перед клиентом и полетела в кабинет начальника. Благо, он располагался как раз за углом. Каким чудом мне удалось просто открыть дверь, не впечатав несчастную в стену, до сих пор остаётся загадкой. Видели бы вы, как округлились глаза шефа, когда я выпалила, что уволюсь к известной бабушке, если начальник продолжит присылать мне таких неадекватных заказчиков. А увольняться мне было категорически нельзя, ибо одна из моих коллег ушла в декрет, другой улетел в отпуск, а третья уволилась всего несколько дней назад. И я впахивала на данный момент за четверых. С тем заказчиком шеф разбирался дальше сам, а мне подвернулся крупный проект от нашего постоянного клиента. Вот с тех пор я практиковала старую добрую технику: улыбаемся и машем. Я подошла в плотную к компании и не заметила среди них своего синеватого друга. Куда делся Роль? Я зазиралась по сторонам в поисках троля. Иза приметила его рассматривающим стены замка. Он находился в тени, и мне не сразу удалось заметить его в вполне внушительную фигуру. Облегчение прокатилось по телу, выливаясь в громкий выдох. Живот пронзительно заурчал, напоминая, что его не кормили уже продолжительное время. Стол возвышался у стен замка, покрытый красивой льняной скатертью. Его ножки были украшены причудливыми резными деталями. На столе стояли серебряные тарелки, серебряные же столовые приборы и нарезанный хлеб в большой плетёной хлебнице, укрытой белой салфеткой. Выпечка испускала привлекательный аромат, дразня обоняние голодной меня. В центре стояло несколько кувшинов. В одном из них было тёплое молоко. Рядом с ним были разложены ветки мяты и лимона. От другого исходил аромат свежесваренного кофе, и он был размером поменьше. Третий был прозрачный и наполнен кристально чистой водой. Рядом с ним располагался ещё один, дымящийся, пахнущий чаем и травами. На порционных тарелках были разложены различные блюда, такие как вишница с беконом, свежие фрукты, И ладес сиропом и мёдом. На сервировочных блюдах аккуратными горками выселись дополнительные порции, а также другие виды завтрака на любой вкус. Рядом с центром источала свои ароматы большая сервировочная кастрюля, крышка которой была слегка приоткрыта. Судя по всему, в ней находилась свежеприготовленная каша. Тарелки содержали различные запечённое и нарезанное мясо, свежую зелень и нарезанные овощи. Помимо всего съестного, как финальное прикосновение, по столу были расставлены небольшие цветочные вазы с нежными белыми розами и лавандой. Всё это вместе создавало уютную атмосферу, идеальную для завтрака на природе. Все в сборе. Позвольте вам представить Виконтесса Катрина де Мор, произнёс маркиз. Я по этикету сделала реверанс в знак приветствия. Граф А де Грас, вы уже знаете. Упомянутый сделал небольшой поклон. И я ответила на него, выполняя необходимый этикет, чтоб его. Это наши гости из столицы. Маркиз указал рукой на недавно прибывшую парочку. Герцог и герцогиня де Баруа. Мужчина и женщина синхронно выполнили приветствие, а затем во все глаза уставились на меня. От их оценивающих взглядов стало неуютно. Меня зовут Диана де Баруа. Приятно познакомиться с вами, виконтесса. Надеюсь, мы с вами подружимся. Женщина заговорила первой, разряжая неловкую ситуацию, которая возникла. Виконтесса Катрина де Мор к вашим услугам. Затянувшееся приветствие начинало меня бесить, но я старательно скрывала это. Запахи, доносящиеся со стола, сводят с ума. Это они тут могут спокойно политесы разводить, а я почти 2 дня не ела. И еда для меня сейчас была приоритетнее всяких новых, возможно, полезных знакомств. Желудок скрутило. Герцог Сонон де Боруа скуп о произнёс мужчина, и я была очень ему благодарна за краткость. Виконтесса Катрина де Мор. Что ж, раз мы все теперь представлены друг другу, то стоит перейти к трапезе. Все двинулись к накрытому столу, включая и Троля, который наконец закончил любоваться стенами замка. Маркиз отодвинул для меня стул, приглашая присесть. Я воспользовалась его предложением и опустилась на предложенный стул. Меня совершенно не удивило, что Люк уселся на свободное место справа, а другое место рядом со мной занял Роль. Стул под его массивным весом слегка скрипнул. Напротив меня оказался Рейнельд. Оставшиеся места разделили между собой женатая парочка. Над столом повисло молчание, но оно не было тяжёлым. Все принялись за ароматный завтрак. Я к собственному удивлению не могла насытиться довольно долго. Перепробовала все виды угощений, не особо ощущая насыщения. И ожидаемо была самой последней, кто окончил трапезу. Дворецкий маркизы и ещё один незнакомый мне парень освободили стол от тарелок, заново сервируя его разнообразными сладостями. Выпечка, зефир, мармелад теперь занимали своё место. Нам разлили напитки, и я решила, что самое время осуществить мой коварный план по налаживанию торговых отношений и припахиванию некоторых моих гостей к благораживанию территорий. На какое время герцог и герцогиня собираются задержаться на моей территории? Я же правильно понимаю, что вы, как и маркиз, не отправитесь жить в близлежащий город Тарк? Начала я, аккуратно отхлёбывая душистый чай из изящной тонкой кружечки. Интересный это фарфор. Вы всё правильно поняли, виконтесса. Герцк снова был немногословен. Пока мы не можем точно сказать, на какой срок задержимся. В связи с последними событиями, мой супруг и я По приказу короля должны помочь маркизу де Лерош в его работе. Диана говорила, смотря мне в глаза. Её зелёные глаза сверкали решимостью и твёрдостью. Сразу становилось ясно, что она профессионал в своей сфере. В тёмных глазах её супруга промелькнула гордость за свою вторую половинку, и такая безграничная любовь, что на секунду я смутилась. Затем его глаза снова стали непроницаемыми. Раз сам король отдал приказ, то я с радостью вам помогу. От этого сладкого тона, которым я говорила, мгновенно напрягся сидящий рядом маркиз. Ещё бы. Он вполне неплохо меня изучил, чтобы понять, что такое предложение не в моём духе. Ну вот беда. Максимально опечаленным и наигранным голосом протянула я, игнорируя пристальный взгляд сбоку. Мой дом пришёл в упадок. Все эти годы не прошли для замка бесследно. Я была бы безумно благодарна всем, голосом особенно подчеркнула последнее слово, моим неожиданным гостям за помощь с восстановлением. Как только некоторые комнаты будут готовы, Я с превеликим удовольствием предоставлю вам подобающий приём. Рты у моих гостей едва не открылись от удивления, но и расширенные в изумлении глаза тоже выдавали крайнюю степень недоумения гостей от высказывания. Только гатмаркиз сбоку тихонько ржал в кулак и фик с ним. Да тебе тоже скоро очередь дойдёт, а пока мне нужно завершить начатое. У меня ж там ещё планы на аристократических гостей. Поэтому через секунду продолжила свой монолог. Вы же не откажете несчастной векантессе в столь малой просьбе. Все, как загипнотизированные, синхронно кивнули, принимая мою просьбу. Вот и ладушки. А когда придут в себя, отказываться будет поздно. Дорогой маркиз, к вам у меня тоже будет просьба. Мужчина мгновенно принял серьёзный вид, но по глазам видно, что ситуация всё ещё кажется ему забавной. Паразит. Слушаю вас, леди, с готовностью ответил он. Мне доводилось слышать, что вы с королём весьма близки. Так ли это? Веселье из глаз маркиза улетучилось. Он подобрался и, нацепив на лицо вежливую улыбку, кивнул. подтверждая верность утверждения, боковым зрением заметила, что гости с интересом наблюдают за нашей беседой. Вы, наверное, уже знаете, что земли демор в последнее время приходили в упадок. Слабый кивок со стороны мужчины. Мне бы хотелось, чтобы вы, любезный маркиз, помогли мне передать королю послание. Недоумение на лицах всех присутствующих воспринималось мною как победа. Будут знать, как с современной девушкой связываться. Я хотела бы попросить его величество пересмотреть взимаемый с моих земель налог в меньшую сторону, а также предложить ему стать моим партнёром. Челюсти всё-таки отпали. Меня же это сильно позабавило. Что они ожидали? Поживёшь с моей подругой Васькой и не так двусмысленно говорить научишься. Как говорится в одной известной рекламе: "Шок это по-нашему".